Дон Кихот был в восхищении, что находится посреди высоких гор. Дикий вид местоположения, его уединение обещали ему множество чудесных приключений. Память его была наполнена удивительными происшествиями, случавшимися с странствующими рыцарями в подобных же пустынях. Вдруг пришла ему в голову странная мысль. — Друг мой Санчо, — сказал он, — я сделал ошибку, освободив этих каторжников. — Я это очень хорошо знаю. Но ты не знаешь того, что странствующий рыцарь не может сделать ошибки, не загладив ее покаянием. Таким точно образом поступил знаменитый Амадис Гальский, совершеннейший образец странствующих рыцарей. Он удалился на дикий утес, где притворился сумасшедшим и принял выразительное название мрачного рыцаря. Хочу подражать ему, поэтому останусь здесь и буду представлять сумасшедшего, отчаянно бешеного, до тех пор, пока достаточно не заглажу вины моей. Итак, объявляю тебе, друг мой Санчо, что я сумасшедший, совершенно сумасшедший. «Правда», — отвечал Санчо, — «начинаю этому верить. При том же я не люблю мешаться в чужие дела. Если вам это нравится, делайте как хотите. Поля не запрешь воротами. Что у кого болит, тот о том и говорит. У всякого сенюшки свои денежки». «Боже мой!» — воскликнул Дон Кихот. «Что значит этот длинный ряд пословиц?» — Оно значит, — отвечал Санчо, — что между тем, как вы будете сумасшествовать в этих горах, я поспешу возвратиться в деревню к жене и детям. — Ты можешь это сделать, но не забудь возвратиться ко мне через две недели. Я назначаю этот срок для моего покаяния. Говоря эти слова, Дон Кихот подъехал к подошве высокой горы, возвышавшейся отдельно от других посреди луга, испещренного цветами и орошаемого источником. Это место очень понравилось рыцарю печального образа, решившемуся тут остаться. Он тотчас слез на землю, снял седло и узду с Рассенанты и, ударив ее рукою по спине, сказал «Ступай на волю». Благородный конь мой, великодушный товарищ моих великих подвигов и трудов!»